И, как если помните, высказался я уже однажды по отношению к сеньору Кеведу и другим, моровая язва ненависти и нетерпимости к инаковерующим заражала даже самых светлых разумом и чистых духом испанцев. Вспомним, что сам Великий Лопе написал. Сей сброд, что древле был рассеян Адрианом, отчизны нашей города заполонил. Сколь пагубы, ущерба и вреда принес он добрым христианам. О племя гнусное, в безудержном напоре Ты расплодилась здесь, Испании на горе. А другой грант нашего театра, Дон Педро Кальдерон де ла Барка, Вложил в уста одному из любимейших своих персонажей такие слова. О, проклятые, как много на кострах их погибало! Я же радовался, глядя, как их пламя злое гложет, и твердил, сгребая угли, смерть еретикам-собакам, инквизиция не дремлет. Не забудем и Дона Франциско де Кеведо, который в настоящее время еще находится в бегах или уже схвачен за то, что щел для себя делом чести помочь оказавшемуся в беде другу с весьма сомнительной родословной. И однако же, вот ведь странность, присущая нашему подлому, притягательному и противоречивому веку, метнул в иудеев немало отравленных стрел в стихах и в прозе. А в последние полвека, когда в нашем отечестве протестантов и морисков не стало, всех извели, кого сожгли, кого выслали, и в царствование славного и великого государя Филиппа II присоединили к державе нашей Португалию, так что тамошние, скрытые и явные сыны Израилевы оказались у нас под рукой, инквизиция набросилась на них, как шакал на падаль. Это, кстати, была еще одна из причин того, почему не заладились у всесильного нашего министра отношения с высшим советом. Ибо дон Гаспарда Гусмана Леварес, фаворит бывшего и нынешнего королей, счасть сохранить в неприкосновенности обширное наследие Священной Римской империи и отчаянно нуждаясь в деньгах, чтобы воевать во Фландрии и держать Арагон с Каталонией в узде, пресекая, а это, доложу я вам, было дело непростое, все их попытки отложиться, Пометуя, что себелюбивая знать раскошеливается с большим скрипом, а податные сословия разорены до нитки, счел, что Испания не может более оставаться заложницей генуэзских банкиров и решил заменить их банкирами португальскими, которые хоть и были весьма от подозрительного происхождения, зато сужали нас деньгами. Отличными наличными. самой что ни на есть, Христе, он, виноват кристальной чистоты ибо что есть на свете чище чистогана Оттого и начались у графа ливареса трения с государственным советом, с инквизицией и даже с самим папским нунциям. тогда как наш обожаемый монарх человек мягкотелый и недалекий, будучи не слишком сведущим в вопросах совести, как впрочем и во всех прочих, пребывал в нерешительности, хотя все же в душе склонялся к тому, что лучше бы выжить из своих подданных все до последнего медного грошика, чем отдать на поругание святую веру. Дальше больше. Известное время спустя, уже ближе к середине века, граф-герцог загремел в опалу, а инквизиция отыгралась за все и начала невиданную доселе травлю новых христиан, что и загубило проект Оливареса бесповоротно поскольку очень многие крупные банкиры и поставщики, как испанские, так и португальские, и сами подались, и капиталы свои вывезли за границу. В ту же, например, Голландию, к вящей выгоде наших заклятых врагов, которые с их помощью нас и доконали. Говорю «доконали», потому что стараниями здешних грандов и бешенных попов, равно как и тамошних еретиков, всех бы их сволоча и тех, и этих, В один мешок да в воду. Государство наше и так дышало на ладан. Не зря же говорится, к шелудивой шавке все клещи липнут. Так что, может быть, нам, испанцам, никого и не надо было для нашей погибели. Ибо всегда мы отличались редкостным умением так гадить сами себе, как излейший враг не напакостит.